Глава двадцать Доки находились чуть в стороне от таможни и загоняли туда исключительно крепости, нуждающиеся в починке. Как это и было с Ангарой, вернувшейся три месяца назад из очень тяжелой экспедиции. Все лето шел ремонт. Докера поменяли часть обшивки, перебрали ходовую, подлатали корт и улучшили орудийные башни. Вот почему я не видел в августе открытых контрактов по ангаре. Крепость намертво застряла в доках. Наш самолет, игнорируя все правила дома волков, совершил посадку прямо на клановом аэродроме. Процедура досмотра – это не для нас. Бронислав пер как носорог, а чиновники и агенты службы безопасности расступались перед ним, как море перед Моисеем. К взлетной полосе подъехал небольшой электрокар – в который мы закинули наши баулы. Сами же двинулись пешком, благо идти было всего ничего. Врата были столь огромны, что просматривались из любой точки Архаикума. Наш путь пролегал через поле аэродрома, какие-то ангары, склады и здоровенные металлические конструкции. Мы пересекли полотно железки и оказались в сердце нездоровой суеты. Мимо с ревом проезжали автопоезда, Утробно ухали из Полины механикусы. Краны перетаскивали с места на место опечатанные контейнеры с волчьими мордами на бортах. Высоко в небе плыл грузовой дирижабль. Его винты рубили промозглый осенний воздух. Вжух, устав перебирать лапками, отрастил крылья и взмыл в свинцовое небо. Пахло дождем, и первые капли уже срывались на наши головы. Склады закончились. Мы попали в область сухих доков, представляющих собой чудовищный серо-стальной лабиринт. Часть доков имела открытую архитектуру, другую часть упрятали под ангарные крыши. И все эти конструкции создавались таким образом, чтобы вместить мобильную крепость и подогнать к ней спецтехнику. Разумеется, лабиринт перемежался лесом кранов и надземными переходами, по которым могли перемещаться ремонтники. «Валерий на связи», — сказал Бронислав. «Где они?» — заинтересовалась Айминь. «Уже заселились. Ждут нас в кают-компании». Миновав КПП с серьезными ребятами в штатском, мы углубились в переплетение теней и балок. В одном из серых стен обнаружилась дверь. Навстречу Брониславу шагнул человек в твидовом костюме и осеннем плаще. «Ваше Преосвященство!» Мужик почтительно склонил голову. «Такая честь для нашего дома. Разрешите проводить вас на борт крепости?» «Разрешаю», — буркнул Бронислав. Мужик прикоснулся к активной каббалистической зоне. Что-то щелкнуло, и дверь разлетелась на десятки плашек, втянувшихся в пазы. «Прошу следовать за мной». Клановый чиновник шагнул в открывшийся проем. Узкий тамбур... Десять лестничных пролетов с крутыми ребристыми ступеньками. Очередная дверь с поворотным колесом. И мы на огороженной платформе, расположенной на уровне пятого этажа. Передо мной стояла ангара. Бронированное чудовище высотой семиэтажный дом, если считать с надстройками и орудийными башнями. Одна только гусеничная база могла легко передавить большинство особняков Туровской знати. Я бы сказал, по размеру этот монстр ничем не уступал Селинге. Даже превышал. В ширину, во всяком случае. Уверен, эта крепость проигрывает в маневренности современным аналогам, но может поднять на борт больше людей и грузов. Да и броня явно потолще. «Капитан Троцкий предупрежден», — сообщил чиновник. «Мы внесли исправление в маршрутный лист, так что вы попадете в Форт-Джексон без особых проблем». Айминь хмыкнула. «Нельзя бросаться такими фразами, пока не вернешься из пустоши». «Благодарю», — с непроницаемым выражением лица ответил Бронислав. И двинулся вперед по пандусу, который мог поспорить по площади с целым причалом. «Багаж доставлен в каюты!» — прокричал нам вслед чиновник. Вжух незаметно приземлился мне на плечо, втянул крылья, когти и клюв, уменьшился в размере. Не могу понять, как он это делает, хоть убейте. Ладно, эти его трансформации, но пожрать тушу монстра или несколько трупов, регулировать свои габариты, уменьшаясь или увеличиваясь в два-три раза — это за гранью добра и зла» хотя подобными свойствами обладали некоторые фамильяры наших архимагов. Вот только фамильяр — это не живое существо в классическом понимании. Это магическая тварь, поддерживаемая заклинаниями и аурой волшебника, который ее привязал. А порой и с нуля создавались веселые зверушки, но это высший пилотаж. Я не имел своего фамильяра. Не потому что не мог. Просто никогда не испытывал тяги к домашним питомцам, пусть даже и наделенным полезными свойствами. А сейчас, наверное, старею. Леса уже сняли. Крепость была подключена к доку силовыми кабелями и заправочными шлангами. А еще я заприметил здоровенный рукав, по которому поступала техническая вода. Значит, питьевая уже в цистернах. Мы обогнули вилочный погрузчик и вошли в ярко освещенный тамбур, в котором кипела работа. Големы и члены экипажа растаскивали ящики, тюки и коробки с провиантом. На нас, разумеется, косились, особенно на Бронислава, ведь черная ряса карателя внушает страх кому угодно. Знакомых экспедиторов я не встретил, но это ничего не значит. В разгрузке участвовали преимущественно големы, которых на крепостях пруд пруди. Навстречу нам шагнул мужик в белой форме. «Старпом Чернышов!» — представился мужик. «Капитан поручил мне встретить вас, господа инквизиторы, и провести в жилые отсеки». «Рад знакомству с старпом. Бронислав пожал Чернышову руку. «Ведите». Дальше началась привычная картина. Архитектура у всех крепостей плюс-минус одинаковая. Трапы, коридоры, тамбуры. Все узкое, тесное, предельно функциональное. Это не круизный лайнер. Здесь можно идти только друг за другом и следить за тем, чтобы не удариться головой о что-нибудь выступающее из переборки. Подозреваю, что та же фигня на субмаринах, где нужно экономить каждый квадратный сантиметр. Нас заселили в каюты по двое. Кто был моим соседом, я так и не понял. Возможно, один из экспедиторов». Айминь выделили койку на противоположном борту. Она делила жилое пространство с кем-то из женщин. Что ж, это и есть суровая правда дальних экспедиций. Если ты не капитан и не бортовой ясновидец, приготовься жить в тесноте. Экипаж крепости не получится разместить эффективно, выделяя каждому персональные апартаменты. «Осваивайся, дружок». Я нагнулся и погладил катаморфа за ухом. Питомец довольно заурчал. Баул, как и было сказано, ждал меня у порога. Вещи я научился раскладывать оперативно. Годы практики, как-никак. Первым делом выставил лоток в санузел, который здесь имеет выход на две смежных каюты. Соответственно, две двери. С блокировкой, если кто-то моется или сидит на унитазе. Интересная система. На Селинге такого не было. Уже очевидно, что санузел будет занят в пересменке и часы пик, когда людям нужно пообедать или подготовиться ко сну. К счастью, в нижнем углу двери обнаружился крохотный люк для домашних питомцев. На мобильных крепостях многие экспедиторы заводили себе зверушек. Кто от скуки, а кто от одиночества. Кают-компанию я отыскал сам, ориентируясь по указателям. Для этого мне пришлось спуститься по трапу на одну палубу вниз и перейти на противоположный борт крепости. Вжух семенил рядом, с любопытством осматривая новые владения. Едва переступив порог, я понял, что число карателей увеличилось. Появились незнакомые люди, среди них была и женщина, не Айминь. Смуглая кожа, курчавые с проседью волосы. Мулатка, но сильно постаревшая». На вид около пятидесяти. Эта особо носила антрацитовую рясу, а копну волос собирала в гульку. Еще был парень в графите, лет тридцати, и суровый дядька в черном. Да-да, я впервые увидел черный янтарь на ком-то, не считая отца Бронислава. Этот тип носил длинные волосы, собранные в хвост. Парень выглядел ухоженно и предпочитал короткую стрижку. «Разрешите представить вам нового провиции моего ученика», — нарушил воцарившееся молчание наставник, послушник Ростислав. «Вторая ступень», — констатировала женщина. «Помимо крутых ряз, команда Бронислава выделялась большим количеством нашивок, в которых я еще не научился разбираться. У меня, например, нашивок не было, ни одной». «Кот!» — нахмурился суровый дядька. «Убейте себя об стену!» «Народ, выпустите пар!» — улыбнулась Аминь. Кают-компания была изогнута с одной стороны, повторяя излом корпуса. И да, здесь было аж два обзорных иллюминатора, упирающихся в серую стену дока. По сигналу тревоги, естественно, надвинутся заслоны. Помещение спроектировали грамотно. Деревянные панели, репродукции художников-маринистов на стенах, Мягкий уголок, книжные полки, телевизор, который был подключен к видеомагнитофону. На мобильных крепостях, чтобы вы понимали, собирались внушительные коллекции книжек и видеокассет. Делать-то в перерывах между вахтами особо нечего. Иногда капитаны устраивали обмен между собой, когда от одних и тех же фильмов начинало тошнить. А еще тут размещались обеденные столы и проектор, если кому-то приспичит крутить диафильмы. Сейчас, когда я получил доступ к тайной сети и узнал правду о компьютерах, все эти технологии казались безнадежно устаревшими. Словно и не крепость это, одна из самых продвинутых разработок человеческой расы, а какая-нибудь первобытная пещера. Вот что. Бронислав поднялся из кресла в углу и обвел тяжелым взглядом подчиненных. «Я хочу, чтобы любые претензии были высказаны сейчас. Кто сомневается в моей компетентности по подбору людей в рейды, прошу, встаньте и обозначьте свою позицию». На лице инквизитора появилась зловещая ухмылка. В отсеке повисла тишина. Потом заговорил длинноволосый каратель в черном. «Бронислав, ты знаешь, мы доверяем тебе безраздельно». Но согласись, это необычный рейд. Мы рискуем головой, отправляясь столь глубоко в пустошь. И будет справедливо, если ты дашь хоть какие-нибудь объяснения. Наставник выдержал взгляд Длинноволосова. Ты прав, Валерий. Будет справедливо. Поэтому сейчас вы все меня выслушаете, не перебивая. Пункт первый. Никита больше не провидец. Он отступник, подвергшийся отлучению и редактированию судьбы. «Пункт второй. Ростислав здесь не по моей воле. Включить этого парня в состав экспедиции пожелал великий чертежник». При упоминании легендарного Кормчева послышались шепотки. «Да, он существует!» — рявкнул Бронислав. «Чертежник вышел со мной на связь, отдал приказ, и я его выполняю». «Третий пункт. У меня есть интуиция». И эта интуиция подсказывает, что рост не будет бесполезным балластом. Я видел этого парня в деле, он весьма неплох. Вы верите моей интуиции, братья и сестры?» Инквизиторы согласно закивали. «Я сделаю все, чтобы сохранить жизни своим людям», — завершил краткую речь наставник. «Это мой ученик, я несу за него ответственность. Вопросы...» Больше вопросов не было. «Очень хорошо», — кивнул Бронислав. «Я назначен главным рейдером. Моим заместителем будет Валерий. Кандидатура устраивает всех». Снова молчание. «Утверждено», — заключил наставник. «Я прошу оказывать новичку помощь, поддерживать советами и участвовать в обучении. Послушник Ростислав подал заявку на третью ступень посвящения, и я уверен, что он справится с поставленной задачей». «У него нет допуска к огнестрелу», — заметила Айминь. «За время нашего разговора никто из членов экипажа не появился в кают-компании. Подозреваю, что Кэп получил распоряжение не мешать нашей планерке». «Нет», — покачал головой Бронислав. «Пришлось вмешаться. Я не думаю, что допуск мне понадобится». Инквизиторы дружно повернули головы в мою сторону в глазах большинства читалось недоумок. Рассчитывать в пустоши только на свой дар, против всех этих монстров, вылезающих из разломов. И да, у меня серая ряса. «При всем уважении», — сказала пожилая негритянка. «Но ты отдаешь себе отчет в том, куда попал?» Бронислав добродушно хмыкнул. Саби, Он в одиночку уничтожил туннельчика». Женщина осеклась. «Факт подтвержденный», — добавил наставник. «Куча свидетелей. Это случилось во время возвращения Силинги с фронтира». «Это меняет расклад». Тридцатилетний парень взглянул на меня с уважением. «Ты ходил в дальние экспедиции?» «Случалось». Уклончиво ответил я. «Уничтожил туннельщика?» — очумел Клавдий. «Но ведь он провидец!» «Не обязательно говорить обо мне в третьем лице» жестко произнес я. «Провидец, но у меня есть родовой дар». «Пирокинетик?» — подсказала Айминь. «Я успела почитать твое досье, послушник». Улыбаюсь в ответ. «Пирокинетик не способен завалить туннельщика», — покачал головой Валерий. «Даже на третьем ранге». «Но он это сделал», — отрезал Бронислав. «Как, я не знаю. И сильно сомневаюсь, что этого парня тянет откровенничать с нами». «С кем еще?» — разговаривал чертежник. Нарушил затянувшуюся паузу Клавдий. «Может, он снится кому-нибудь в последнее время?» «Он ни с кем не разговаривает», — покачал я головой. «Только письма пишет». Вновь изумленные взгляды. «Хочешь сказать?» — начала Асаби. «Да», — перебил я. «Он мне тоже прислал этот ползающий ящик». «И что там было?» — выдохнул Валерий. «Приказ», — спокойно ответил я. «Идти в духовную семинарию и стать инквизитором, что я и сделал». Договорить мы не успели. По палубам мобильной крепости прокатился звуковой сигнал. Не тревожная сирена, нет. Долгожданный сигнал к отправлению. Включились внутренние динамики. «Говорит капитан Троцкий. Погрузка и заправка успешно завершены». Техническое состояние ангары в норме. Нам разрешили проход через врата. Прошу экипаж занять свои места согласно штатному расписанию. Нашим гостям э -э, рекомендую разойтись по каютам до набора крейсерской скорости. Через час мы отправляемся.